Эпилог. Гарик Гагарин. «Меня все мучила судьба тех, кого мы оставляем. Александра была со мной не согласна. Она считала, что это и есть их судьба. К тому же, полагала она, со временем все образуется. Появятся новые сенаторы, так сказать, новое поколение старичья. Да и неизвестно, сколько их там. Кого-то она убила, а кого-то не добила». Между нами была пропасть. Александра, такая красивая, длинноногая, быстрая в движениях, была отравлена войной. И, видно, никогда уже не выздоровеет. Она и собственные поступки не считала чем-то из ряда вон выходящим. Она навела порядок, восстановила справедливость. Это была ее собственная война. И то, что на балконе осталось как минимум 10 мертвецов, ее не удручало. Уже у нас, пройдя сквозь какую-то скрипучую калитку и оказавшись на заросших бурьяном и подорожникам запасных путях станции Миховск, она угадала мои мысли и с вызовом заявила. «А почему я должна их жалеть? Они Витечку пожалели? Они из него выгнали память обо мне, а потом и вовсе убили. Я сколько сил положила, чтобы его найти и спасти, а из-за них не спасла. А эта сволочь Парейка — Он знал, где Витечка и под какой кличкой, но не сказал. Нечего их жалеть. Знаешь, почему? Почему? Они сами никого не жалели. Они за 10 баксов готовы мать родную задушить. Они наших ребят за людей не считали, а считали только за мясо. Я их, как тараканов, должна была выводить. Понимаешь? Я кивнул, потому что у нее была своя правда. Впереди был перрон и старое, еще дореволюционное, красное с белёными наличниками здание станции Миховск. Я пойду, сказал Григорий. Может, ко мне зайдешь? Спросила Александра. Я тебе переодеться дам. У меня от парейки осталось. Даже не знаю. У меня предчувствие надо убираться отсюда. А не хотите встретиться с людьми, которые желали бы вас выслушать? Спросил я. Гарик, ты нас не подводи, хорошо? сказала Александра. А то ведь я тебя не пожалею. Ты меня знаешь. На перроне стояли группы несколько штатских. Среди них мой полковник, дядя Миша. Они нас ждали. Гриша увидел их и сказал: Прощайте! И рванул в кусты. Запах гаузы. Штатские во главе с дядей Мишей спокойно, чересчур в развалочку, как ходят военные люди, когда они в гражданском, но не хотят и не умеют скрывать свои истинные принадлежности, направились к нам. «Ну и сука ты, Гарик!» — сказала в сердцах Александра. «Не все умеют сводить счеты из автомата», — сказал я. «Для некоторых есть другие, более мирные способы». «Заложишь меня?» — спросила Александра. Я не могу тебя заложить. Ты на это ответишь, что мне все приснилось. А, точно. Тебе и в самом деле все приснилось. Тогда и ты меня пойми. Существует какая-то дыра в пространстве, туда утягивает людей, и они погибают. А что, если это грозит смертью многим и многим? Не все ли равно? Витечку, не вернешь. Дядя Миша стоял перед нами. «Ты познакомишь меня, Гарик?» — спросил он. Александра протянула полковнику тонкую длинную руку и представилась. «Александра, очень приятно. Вы меня арестуете?» «Мы никого не арестуем, даже вашего друга Григория Куна, который думал, что убежит под вагонами». Я обернулся. Гриша возвращался к нам. Его вели два человека, не дотрагиваясь, но жестко, как будто заламывали руки. «Ох, и встретимся мы с тобой, Гарик», — сказала Александра. «Тогда ты пожалеешь». Ничего от Александра и Гриши добиться не удалось. А, впрочем, на что дядя Миша мог рассчитывать? Я ведь тоже давал ему информацию, в которую было трудно поверить, а поверив, никак нельзя было использовать. Александра знала, когда и где появится выход из того мира. Это ей сказал парейка, потому что и сам намеревался возвратиться этим путем, Но о следующем ходе или времени связи он знать не мог. Знали сенаторы, но все погибли. Всех убила прекрасная валькирия Александра. Двое суток я провел в гостинице Миховска. В первый день я зашел в комнату, где раньше находился союз ветеранов XX век. Там было пыльно и пусто. Ящики стола Парейки лежали на столе пустые. Стальной сейф, сто раз покрашенный бурой краской, был открыт и тоже пуст. Контора была фикцией. Когда я стоял в комнате, туда зашла Александра. «Тебя отпустили», — обрадовался я. Поздняя оса кружила над столом. Наверное, там было сладкое пятно от чая. Я сказала, что уеду к себе, не пускают. «Ты же знаешь, что они отпустят». Они бы рады держать меня вечно и вывернуть наизнанку, да мне нечего им рассказать. А этот полковник, дядя Миша, ты не представляешь, как он на меня смотрит. Была бы его воля. Не веришь? Не верю. Ну и чёрт с тобой. Ты мне адрес оставишь? Я уже написал. Я достал листок из кармана. Который год собираюсь заказать визитные карточки. Необходимо. Научный сотрудник немаловажного учреждения». «У меня тоже карточки нет», — сказала Александра. Она отодвинула пустые ящики и стала писать свой адрес. Потом попрощалась и ушла. По крайней мере, она уже не сердилась. Когда я клал бумажку в карман, то заметил, что на ее другой стороне записан мой адрес. Значит, мне она не напишет. На третий день с утра меня отправили вертолетом в Москву. Там должны были снять энцефалограммы. Я буду давать показания в глубоком сне. Дядя Миша надеялся узнать что-нибудь такое особенное, чего я сам не представляю, и понять, где же мы были. Я сидел в лаборатории. Тамара сделала кофе и, как всегда, жидкий. Ну что за вкусы у человека? Катрин заметила, что я хочу что-то сказать, взяла чашку, выплеснула ее под протест Тамары в раковину и занялась делом. Подытожим сказала Калерия. «Все-таки мы что-то с тобой знаем». На основе всех наших размышлений и допросов, которые так успешно провел дядя Миша, побывал я на земле, вернее всего, во время, не очень далеко отстоящее от нынешнего дня, а может и в наши дни. Но где, не знаю. Если бы я верил в параллельные миры, то, конечно, соблазнительно считать тот стадион параллельным миром. Но он какой-то странный. «Люди там немногочисленны и не очень реальны, как будто в том мире прошла Третья мировая война, и после нее остались лишь осколки цивилизации». «Фантазия», — сказала Тамара, которая умеет произносить банальности значительным тоном. «Рождаются в больных головах, но если это мечта, то совсем наоборот». «Мы замерли от глубины мысли, но переварить ее не сумели». Может, когда-нибудь они сами дадут о себе знать?» — сказала Катрин, ставя передо мной чашку настоящего кофе. «Мы можем не заметить этого светлого момента», — печально сказала калерия, у которой в тот день было меланхолическое настроение. Что-то у нее неладно дома. Но тут же наша начальница взяла себя в руки. «Допиваем кофе и принимаемся за работу. Времени ждет. Гарик пишет отчет о командировке, только не для дяди Миши, а для Академии наук. Так что попрошу без грамматических ошибок. Тамара, ты когда наконец приведешь в порядок журнал экспериментов? Саша, мне сегодня в проходной сказали, что тебя вчера задержали при попытке. А вот это клевета! возопил Саша Добряк, не дослушав Калерию Петровну. Я не выносил, а вносил. И не крокодила, всего-навсего кота. И я не позволю убивать мышей, заявила Тамара. У них маленькие дети. Конечно, прямые сравнения некорректны, но я чувствовал себя как человек, возвратившийся из отпуска на Канарских островах или в Ливадии. В первый день ты весь полон пейзажами, событиями, звуками и запахами тех сказочных мест. Но окружающие за то время, пока ты купался в океане, занимались воспитанием детей, сбором профсоюзных взносов или ремонтом дачи, ты им начинаешь говорить о ночном океанском прибое, а они о стоимости щебня или болезни гладиолусов, а то и о последних дебатах в Государственной Думе. Разумеется, все в лаборатории ждали моего возвращения, даже беспокоились обо мне в различной степени. Но ведь они не смогут никогда услышать, как трещат латы под ударом меча, как пахнут выгребные ямы заброшенного лазарета, как молят о жизни поганой парейка. Но как объяснишь кому-нибудь даже чуткой калерии, что я искал и не нашел Риту, и боюсь думать о том, что с ней могли сделать на той иллюзорной войне. А раз они не могут услышать и увидеть то, что слышал и видел я, то для них существование параллельно с нами или где-то над нами гротескного и жестокого мира — плод для размышлений, а не ночные и дневные кошмары. Кукловоды могут вернуться и снова потребовать дани. И снова найдутся люди, готовые эту дань для них собирать. В конце концов, мы знаем, что сами монголы редко появлялись на Руси. Дань для них в охотку собирали русские князья и еще приворовывали. Я чувствовал, что это не последняя моя встреча с хозяевами. «Кофе остынет», — сказала Катрин, и как бы невзначай прикоснулась ко мне бедром. А я отодвинулся. Не обижайся, Катрин. Ты не знаешь, какое видение посетило меня. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Иван Забелин.